Эмма. Ресторан находился на перекрестке Мэдисон-Авеню и 11-й улицы. Чтобы успеть вовремя, при этом быть во всеоружии, я отпросилась с работы на час пораньше. Уже без малого год, что для меня достижение, я трудилась в небольшом рекламном агентстве на Уотер-стрит в Бруклине. В основном занималась разработкой дизайна листовок, буклетов, визиток, а также ведением соцсетей клиентов. Зарплата, конечно, не предел мечтаний, зато в паре кварталов от дома и любимая кофейня под боком. Мне нравилось, что наш директор был вовлеченным человеком и активно принимал участие в обсуждении проектов. А еще он ценил сотрудников, пытающихся привнести в унылый мир потоковой рекламы, нечто новое, креативное, что-то свое. Мистер Броуди сравнивал этот процесс с джазом. «Не смейте давать клиенту то, что он просит. Прислушивайтесь к его пожеланиям, но не воспринимайте их буквально. Джазуйте!» Говорил он каждое утро на общем собрании, а потом выкладывал на стол коробку вкуснейших ароматных пончиков из кондитерской на углу. Желал продуктивного дня и удалялся в свой кабинет, чтобы 8 часов кряду самостоятельно шерстить интернет в поисках новых клиентов. Да, дела у агентства шли неважно, слишком большая конкуренция. Но мистер Броуди не сдавался, и, глядя на него всегда веселого, отзывчивого, заряженного позитивом, мы тоже. Он вдохновлял. А это, на мой взгляд, одна из важнейших черт хорошего руководителя. Что касается Питера, его отличительной чертой была пунктуальность. Он не любил ждать и напрочь слетал с катушек, когда кто-то опаздывал. Но, как я ни старалась, приехать вовремя не удалось. Проклятые пробки. И вот что странно, сегодня Пит нисколечко не разозлился. Напротив, встретил меня с распростертыми объятиями. Широко улыбаясь, он поднялся на ноги, обошел стол... Галантно отодвинул мой стул и, после того, как я на нем разместилась, нежно поцеловал в щеку, при этом похлопав по правому карману пиджака. Ужин начался обычно. Со знанием дела Питер выбрал вино, основное блюдо и десерт. А пока мы ждали, попросил принести шампанское. Дыхание участилось. Шампанское ведь для праздников или я параноик? Когда же два бокала, покрытые изнутри искрящимися пузырьками, оказались в наших руках... А бойфренд, хитро прищурившись, выложил на стол маленькую бирюзовую коробочку с эмблемой Тифани. Мое сердце замерло. Взгляд фитц вдруг стал до дрожи пронизывающим. Именно так он смотрел на меня в самом начале отношений, взволнованно и предвкушающе. В горле пересохло. Пульс забарабанил в висках, будто там поселился сумасшедший шаман, истошно колотящий в губен. Кровь перелила к щекам. Туго сглотнув, я подняла на Питера глаза, безмолвно спрашивая «И что это значит?». Предполагаемый жених не спешил переходить к главному, с упоением наблюдая за тем, как я нервно ёрзала на стуле. И вот мое терпение лопнуло. Всплеснула руками, я громко воскликнула. «Питер, я так долго этого ждала?» «Да, я тоже», — радостно подхватил Фит а затем вдруг недоуменно тряхнул головой. «Постой, откуда ты узнала?» «Узнала что?» Растерянно хлопнула глазами я. Желудок внезапно скрутило. Пит еще ничего не ответил, я уже чувствовала себя полной идиоткой. О том, что Мартин предложил мне стать партнером. Партнером? эхом повторила я, изо всех сил, пытаясь сдержать фейспалм. Да, представляешь, это огромный шаг вперед. Теперь все изменится. Годы изнурительной работы наконец обрели смысл. размахивая бокалом, одержимо тараторил Пит. Ну же, детка, скажи, что ты гордишься мной. Очень горжусь, Питер! Отсутствующе промычала я, приложившись к шампанскому, но Фитжеральд выставил руку вперед, меня останавливая. Погоди, тост! Я натянуто улыбнулась и нехотя опустила бокал. Нет, меня вовсе не огорчили последние новости. Питер действительно много работал и заслужил это повышение. Просто, как и предсказывала Саманта, я попала в ловушку неоправданных ожиданий. Впрочем, коробочка из Тиффани все всё ещё лежала на столе. Кто знает, что скрывалась под ее крышкой. «Итак, дорогая Эмма, я бы хотел сказать тебе спасибо. Все эти годы ты была рядом, верила в меня и поддерживала. Без твоей помощи мне бы пришлось нелегко». «Ой, перестань, ты всего добился сам». Самую малость, поплыв от похвалы, улыбнулась я. Питер на секунду задумался, но вскоре к моему огромнейшему негодованию согласно кивнул. «Да, безусловно. И все же, по случаю повышения, я приготовил тебе сюрприз». Ткнув указательным пальцем в подарочный футляр, Пит пододвинул его ко мне. Настал момент истины. «Давай, открывай скорее», — нетерпеливо подначивал бойфренд. Щемящая грудь волнения вернулась. Нерешительно протянув руку, я взяла подарок и, отщелкнув крышку, замерла с перекошенным от неожиданности лицом. На атласной подушечке лежали серьги, безумно красивые, утонченные, кажется, с бриллиантами, но... «Нравится?» — довольно спросил Фиджеральд, не замечая моего замешательства. «Да», — потерянно выдохнула я, коснувшись мочки уха. «Вот только у меня уши не проколоты». Серьезно? Удивленно произнес Пит, немного помолчал, подумал и невозмутимо добавил. «Значит, появился повод это исправить». Остаток вечера мы провели за разговорами о грядущих переменах, перспективах, новом уровне ответственности и заоблачных горизонтах, которые стали реальностью. Разумеется, в основном говорил Питер. Я же лениво пережевывала морские гребешки, которые, к слову, ненавижу. Когда подали десерт, в памяти всплыл разговор Фиджеральда с авиакомпанией, и, чтобы снова не опростоволоситься, я спросила напрямую. «Пит...» «Пару дней назад ты подтверждал бронирование билетов по телефону». «Да, лечу в Сиэтл на следующей неделе. Мартин хочет представить меня лично одному очень крупному клиенту». «Хм, теперь понятно, зачем ему новый костюм». «А я-то дурочка, размечталась о совместном отпуске». «Выходит, второй билет для Мартина?» «Нет, босс летит на частном самолете. Когда он сказал о поездке, я еще не знал про повышение и заказал билеты, как обычно». «Тогда кто летит с тобой?» «Кристина! Какая еще Кристина?» Инстинктивно выпалила я, тут же об этом пожалев. Питер самодовольно ухмыльнулся. «Столько лет прошло, а ты все ревнуешь?» «Нет, просто интересуюсь. Так что за Кристина?» «Коллега. Мартин считает, что наличие женщины на переговорах поможет настроить клиентов на нужный нам лад». Я неосознанно нахмурилась. Питер окинул меня проницательным взглядом, расплываясь в обворожительной улыбке. Эмс, это просто деловая встреча. Но в самом деле не тащить же мне все это тебя. Прозвучало слишком язвительно. Естественно, я завелась. А почему, собственно, нет? Колин всегда берет Мишель на корпоративные ужины своей компании. А я за три года, что ты работаешь на Мартина, ни разу даже в офисе у тебя не была. Во-первых, я не Колин, а во-вторых, он продает подгузники. Снисходительно заметил Пит. И что? Возмутилась я. Видимо, осознав, что ходит по тонкому льду, Фиджеральд отставил бокал и поднял вверх руки, капитулируя. «Ничего, милая, ничего». Мы немного помолчали, уставившись каждый в свою тарелку, но вскоре пит снова заговорил. Дурацкая привычка, несмотря ни на что, оставлять последнее слово за собой. «Эмс, пойми, в Сиэтле меня ждет встреча с очень успешными и влиятельными людьми». «От того, какое я произведу впечатление, напрямую зависят моя карьера и наше будущее. Я не могу облажаться и поставить под удар несколько лет усердного труда. Это не вечеринка супервайзеров, возомнивших себя топ-менеджерами с жареными сосисками на костре и дешевым пивом в пластиковых стаканчиках. Мы собираемся говорить о деньгах, об очень больших деньгах, и если Мартин считает, что с нами должна лететь его помощница, значит так нужно». К тому же подумай хорошенько, что тебе там делать. Ты не любишь оперу, терпеть не можешь гольф, да и мыслишь совсем другими категориями. «Мыслишь другими категориями» — эта фраза впилась в мозг, как рыбная кость в горло. Я не стала продолжать дискуссию, не видела смысла что-то доказывать и уж тем более не собиралась оправдываться, поэтому бросила все силы на поедание десерта. Спустя полчаса мы вышли из ресторана. Питер, как ни в чем не бывало, предложил поехать к нему, но у меня не было никакого желания продолжать этот вечер. И, сославшись на горящий дедлайн по новому проекту, я попросила поймать мне такси.